Глава 2. Имаджин. Мы едем под кронами деревьев по дороге, ведущей в город Гонд. В тех местах, где солнце пробивается сквозь листву, на дорожном покрытии появляются яркие пятна. Я прищуриваюсь из-за попадающего мне в глаза яркого солнечного света. По ощущениям, мы едем по красивому туннелю к последнему месту назначения, до которого нам вообще суждено добраться. Там дорога закончится. Томас Вулф говорил, что вернуться домой нельзя. Может, мне стоило об этом вспомнить, перед тем, как кликнуть поотправить и не посылать письмо с моим резюме. Но я запустила цепь событий, которая теперь ведёт меня назад в мой родной город, где я не была 15 лет. Может, не стоило этого делать? Перед нами появляется Гонт, такой же мрачный и неприветливый, опустевший и зачахший, как предполагает название. Слово «гонт» означает «изнурённый, исхудавший, измождённый, угрюмый, мрачный». При виде этого места думаешь о зале с криво висящими зеркалами, где, независимо от того, с какой точки ты смотришь в них, всегда кажется, что что-то не так. Окрашенные в серый цвет дома опустели и теперь разрушаются. Население сокращается. Со стороны могло показаться, что Гонт утратил своё былое великолепие. Иногда встречался богатый особняк или впечатляющая скульптура, которые намекали, что некогда на этот город имелись большие планы, но планы уже давно забыты. Даже ребёнком я в равной степени была очарована родным городом. и испытывала к нему отвращение. То же самое магическое притяжение привлекло сюда строителей и застройщиков, и то же самое ощущение беспокойства, необъяснимого страха и ожидания чего-то нехорошего, которое витало в воздухе, погнало их отсюда прочь. При этом они говорили про землю, которую нельзя использовать, необоснованные градостроительные нормы и правила, выполнить которые невозможно. Кто же захочет признавать, что отказался от возможности развития территорий только из-за предчувствия, при этом потеряв в процессе десятки тысяч фунтов? Я почти забыла про это чувство. Я так долго жила в безопасности в крупном городе, в дымке обычных забот, что фактически забыла свою жизнь здесь. Едва ли я могу вспомнить что-то из моей прошлой жизни, даже если плотно закрываю глаза — И от попытки вспомнить у меня начинается головная боль. Несмотря на ослепительный солнечный свет, меня пронизывает холод. Холод висит в воздухе. Бодрящий воздух для начала новой жизни, как сегодня утром выразился Дэн. Хороший знак. Знак, что мы поступаем правильно. Я не верю в знаки и приметы, улыбнулась я. но, вероятно, лицо меня предало, потому что муж нежно опустил ладонь мне на локоть и сказал. «Всё будет отлично. Это как отпуск в деревне. У нас обоих будет свободное время и место, где легко дышится». Он не произнёс того, о чём думал на самом деле, об увеличении нашей семьи, и я была благодарна ему за это. «Отпуск? Я не думала, что у писателей бывают отпуска». И его точно не будет у меня. Через четыре дня я выхожу на новую работу. Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Отдых от всего этого. Дэн показал на окно, на улицу, полную людей, которые быстро шли, не обращая внимания друг на друга и не отрывая глаз от своих телефонов. Мужчина в разноцветном плаще раздавал пустые конверты, в которых, как я знала по опыту, находились волны позитива. Водители зло сигналили, если машина впереди ехала ниже 35 миль в час Отдых от людей, от давления, от ежедневной рутинной работы Это как раз то, что нам нужно после всего того дерьма, в котором тебе пришлось вывалиться Дерьма, в котором мне пришлось вывалиться Можно подумать, от случившегося в Лондоне можно просто отмахнуться, считая, будто мне не повезло В поле зрения возникают первые дома, перестроенные амбары и новые здания, которые появились, когда строительная отрасль снова встала на ноги. Когда я в последний раз была в этой части страны, здесь простирались поля. Кажется, кто-то хотел дать Гонту еще один шанс. Дэн толкает меня в бок и показывает на новые дома. «Видишь их? После того, как мы продадим дом твоей мамы, можем купить что-то подобное». «Или построить свой дом?» Я улыбаюсь. «Что ты знаешь про строительство домов, кроме того, что строится в твоих воображаемых мирах?» «Это не так просто, как придумывать их для романа», — сказала та, которая никогда не пыталась описать замок в пустыне с точки зрения великана-людоеда. Дэн притворяется обиженным, затем снова улыбается. «Хорошо. Может, мы пока остановимся на покупке». Что-то с открытой планировкой. Большое. С бассейном и нашими инициалами, выбитыми в мраморном полу при входе в дом. Смеюсь я. Думаю, ты не представляешь, сколько может стоить старый дом бабушки Тенди. В любом случае недорого, потому что моя мать так его и не продала. При слове «мать» у меня всё сжимается внутри. Её больше нет, Имоджин. Никакого стелящегося серого тумана при приближении к городу нет. Нет и никакой старой ведьмы, которая вытянула вперед скрученный артритом палец и предупредила бы нас, что дальше ехать не следует. Никакой черный ворон не сидит на щите со словами «добро пожаловать в Гонд» и не бормочет «никогда больше». Тем не менее, я чувствую, как ледяные пальцы страха сжимают мои легкие и на мгновение становится трудно дышать. Щит старый, местами подгнивший, а буквы так выцвели, что при виде этого ты в последнюю очередь думаешь, что тебя здесь рады видеть. Щит темнеет у меня перед глазами, словно по нему растекается чёрная плесень, когда я на него смотрю. Поворот к дому моей матери находится всего в нескольких метрах слева. В груди всё сжимается, дорога впереди плывёт. Всё вокруг становится расфокусированным. Я вытягиваю руку и хватаю за руку Дэна. Не надо туда ехать. Мой голос звучит как едва узнаваемый хрип. Дэн косится на меня, по его лицу пробегает тень обеспокоенности. Он снижает скорость, и машина буквально ползёт по дороге. С тобой всё в порядке, Имаджен. Мне съехать на обочину? Я смотрю на щит. Он всё так же кажется совсем неприветливым, но чёрной плесени больше нет. Я чувствую, как щёки снова краснеют, но теперь они горят от смущения. О чём я думала? Гонд находится за этим щитом. Наблюдает. Ждёт. «Нет, со мной всё в порядке», — вру ему. «Я просто подумала, что нам, возможно, следует заехать на главную улицу, чтобы взять еду на вынос перед тем, как ехать к дому». «А что, если электричество ещё не включено?» Дэн легко кивает, но продолжает хмуриться. В эти дни он постоянно обо мне беспокоится. «Отличная мысль», — соглашается он, оглядываясь через плечо и включая правый поворотник. «Мне самому следовало бы это предложить. Хотя нам надо заехать в магазин. Не думаю, что кухня в твоём городе будет разнообразной и найдётся много мест, где можно купить еду». «Это не мой...» — открываю я рот, но затем пожимаю плечами. По крайней мере, сердце в груди больше не стучит так сильно. В центре есть кафе, где подают рыбу с картошкой фри. По крайней мере, было раньше. Дэн приезжает мимо поворота к дому и едет прямо, к главной улице, которая проходит меньше, чем в миле от дома матери. Я помню, как мы с Пэмми бродили по длинным узким переулкам, как убеждали старших мальчиков купить нам алкоголь, обещая поделиться с ними. Я помню, как мы пытались устроиться на работу в магазин на выходные, и у нас не было никаких шансов получить эти места, на которые претендовали девушки типа Мишель Хоффман и Тереза Джонсон. Интересно, чем они занимаются сейчас? Я злобно надеюсь, что все еще работают в магазине на углу. «Мне нравится, что мы получим лучшие из обоих миров», объявляет Дэн, нарушая воцарившееся молчание. «Красивая тихая сельская местность и достаточно приличная главная улица совсем близко от дома. Я все еще смогу по утрам выскакивать за только что сваренным кофе и свежим хлебом». «Все еще», — я смеюсь, представив моего мужа в белом переднике с оборочками, покупающего в пекарне свежий хлеб. «Когда ты это делал?» Должна признать, раньше я представляла, что сидящий дома муж будет в большей степени похож на домработницу, чем на подростка-переростка, который смотрит Нетфликс и съедает все вкусняшки. Не нужно было представлять ничего подобного. Я не муж, занимающийся домашним хозяйством. Я творец. Так, мистер Бестселлер, пока я работаю изо всех сил, стараясь родить всех тех детей, которых ты хочешь — «Ты, по меньшей мере, мог бы обеспечить свежий хлеб и кофе по утрам». Дэн широко улыбается, и я сразу жалею, что сказала это таким лёгким и шутливым тоном. Мне нужно помнить, что каждое подобное замечание служит искрой, от которой в Дэнни загорается огонь. Он хочет как можно быстрее увеличить нашу семью. Он не знает, как от слова «ребёнок» у меня всё сжимается внутри». Я поворачиваю голову и смотрю в окно, надеясь, что это послужит сигналом для окончания разговора. После полуденное время в субботу на главной улице Гонта напоминает раннее утро в Лондоне. Я смотрю сквозь лобовое стекло, и мое внимание притягивают две девочки, которые стоят на тротуаре и смотрят друг на друга. У одной из них длинные темные волосы, закрывающие лицо. Она словно примерзла к месту. А вторая девочка, красивая блондинка, одетая так, как одеваются более старшие девочки, наклоняется ближе к первой. Может, они играют в какую-то игру, но что-то кажется мне странным в этой сцене. Я уже собираюсь обратить внимание Дэна на это, но когда мы проезжаем мимо, блондинка делает пару шагов в направлении дороги. «Осторожно», — предупреждаю я, — похожа, Мои слова переходят в крик, и я зажмуриваюсь, когда девочка падает на дорогу прямо перед нами. Я слышу скрип тормозов и глухой удар.